как быстро он все подмечает и как хорошо умеет исправить. Я рада за були и пишу ему, не сходя с места. Александр узнает, не возьмут ли пьесу на улице Ришелье. Если нет, то устроят ее в жимназ. Иду обедать к маньи, погода собачья, не весело. В Адеоне жизнь богемы.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 Александр и Ольга от нее не отходят. В августе 1866 года Жорж Санд отправилась навестить Дюма-сына в Пюи, маленькую рыбачью деревушку неподалеку от Дьепа, где он купил дом, довольно безобразный и не вполне удобный, зато в восхитительном месте. Записная книжка Жорж Санд У Алекса в Пьюи, воскресенье, 26 августа 1866 года.